Глава четвертая. «Сука, сука, сука!» рот наполнился вкусом крови, выступление разгрыз губу, пялился в экран коммуникатора. «Как же так? Марину!» Меня больно укололо чувство беспомощности. Кто бы это ни был, попал он в самое что ни на есть яблочко, взяв в заложники тех немногих, кого я мог бы назвать Друзьями. Думай, Майкл. Разговор о встрече. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы осознать, для чего меня туда ведут. Попытался набрать ответное сообщение. Быстро перебирая пальцами по небольшой галлоклавиатуре. Отправка запрещена. Ля. Позвонить тоже не вышло. Номер не отображается. Что вообще сейчас было? Вспышка боли и шума, эти символы. Я как будто видел нечто подобное в арке, но очень-очень сомневаюсь, было вот вообще не до анализа. А задание в реале и вовсе смахивает на плохой сон. Таймер еще этот. Все сложилось так скверно, как только могло. — Если я прямо сейчас позвоню в полицию и дам наводку. — Бред. Им давно плевать на разборки такого характера. Они сейчас служат лишь для охраны высших чинов, не более. Попробовать поискать контакты в коммуникаторе Ильи? Как вариант. Прошерстил список, всплыла пара знакомых контактов. Лестер, Йозеф. Рассказывал мне о них мой друг. Неделю назад, может. Рейдеры из его бывшей гильдии. Позвонить, чтобы... Что? Бестолку либо примут за сумасшедшего, либо... Какой в этом смысл вообще? Я даже не знаю, где они живут, кто такие. А время идет. Место ярости постепенно занимала рациональность. Прошло несколько минут в усиленном мозговом штурме, но сам факт наличия этого долбаного таймера жутко напрягал. Как задание просочилось в реальность, и кто мне его выдал, «Разбираться я буду позже, а сейчас нужно добраться до этого бара и там уже действовать по ситуации». Из дома я выбежал уже через дверь, вынеся ее плечом. Едва не поскользнулся на обледенелой лестнице, но удержался. Рванулся за километр от трейлер-парка к оставленному мной байку. Кто ж знал, что мне понадобится быстрый транспорт так скоро? А то, что я снова рискую... Дело десятое. К моему счастью, транспорт остался на месте, а рядом с ним крутился какой-то мужик. Примерялся уже и так, и эдак, чтобы его оседлать. Да только невероятных объемов пуза и короткие ноги мешали ему это сделать. «Свали отсюда!» — проорал я, не сбавляя скорости по направлению к мото. «Э, ты чё?» Не успел он договорить, как со всей дури получил кулаком в бороду. Покачнулся, подставил ладони под хлынувшую кровь из разбитых жирных губ. — А, сука! Ты! Я че? — бормотал он и тянулся ко мне руками, а я с подгазовкой сорвался с места, игнорируя причитания Балдуя. Ехать недалеко, но меня тревожил выбор места похитителя. Не самое приглядное, чтобы устраивать там встречи. Ходили слухи, что облюбовали неоновые осколки отмороженные сборщики. У них там что-то вроде перевалочного пункта. Вербовочный и складов одновременно. И тут меня осенило. Цепочка стала складываться. Мусорщики с какого-то перепугу стали мной интересоваться. И Хаул, будь он не ладен задал чертовски верный вопрос — а по какой причине вообще возник такой интерес? Что дальше? Каким-то образом они узнают о моих реальных связях и решают надавить вот так. Каким боком тупмарина я решительно не понимаю, но непременно вытрясу всё дерьмо из тамошних обитателей. Как говорил один мой знакомый, схватить, сжать и давить до тех пор, пока до локтя течь не начнет а странные следы на стенах будто горелкой прошлись вероятно мне придется обнулить еще одного топа не в первой снегопад сменился метелью зубастый колкой издевающейся надо мной бьющий прямо в лицо. проскочила мысль последние дни я просто перемещаюсь из точки а в точку б чтобы кого то прибить Кем ты стал, Майкл? Куда одел свои мечты о ленивом, безбедном и безопасном существовании? Путь, проложенный моим стройным навигатором, дополнялся теперь целью задания. Все как в игре, и оттого еще более психопатической выглядела моя жизнь последние дни. Таймер отчелкнул уже четверть от выделенного мне времени, а до бара сборщиков ехать еще столько же. Времени с перекуром. На миссию я выделил час. Не учитывая форс-мажоры. Однако, как же это так? Непреложная истина задания просто так не берутся. И ладно бы еще это в арке произошло, но тут... Я сверился с собственным мироощущением. Да нет, я настоящий. Байк подо мной тоже. Окружающие машины, высотки, развязки — все натуральное. Но не может быть такой длинный трип. Точно к мозгоправу пора. Город пришлось пересечь почти по диагонали. Но я предпочел быстро ехать по магистралям в пригороде. Петлять в мегаполисе с буксующими больше времени потерял бы. Невзирая на сокращение дистанции. Индикатор топлива был ополовинен. Но этого было достаточно за глаза. План действий. Вызвать Димейн заранее, оставить его в ожидании неподалеку, в неприметном месте. Быстро осмотреть входы-выходы, но действовать придется все равно практически вслепую, на наобум. Войти внутрь, отыскать комнату с фотографией. Она смахивала на какие-то складские помещения. Небольшая. Но и в глаза ничего не бросилась. Хотя на текущий момент мои навыки стрельбы близки к нулю. Входить буду осторожно, первонаперво проверяя путь перед собой, вооруженным как положено. И как назло, в голову не приходило ни единой дельной мысли, кроме как просто войти туда. Совершенно очевидно, что это ловушка, и я вхожу в логово окопавшихся там сборщиков, которые ждут моего появления с минуты на минуту. Никак не схитрить. За раздумьями я не заметил, как почти добрался до точки. Остановился заранее, байк откатил в пространство между гаражом и каким-то магазинчиком. Проход не более метров в ширину, темный и достаточно укромный. Только воняло чем-то, даже сквозь вездесущий, но грязный снег. Коммуникатор Ильи помог выполнить еще одну задачу — вызвать такси для отхода. На противоположной части дороги была парковка, где машина встанет идеально. Почти свободно, ограды нет, а по прямой видимости от бара — глухая стена. В несколько нажатий Илья стал беднее, но не думаю, что его расстроит этот факт. Потому что заказал я тариф «Диамант» подразумевающей хотелки вызвавшего, как само собой разумеющееся Агрессивная езда? Есть. Укрепленный экстерьер? Имеется. Безлимитное ожидание и выполнение команды дистанционно с коммуникатора присутствует. Об отходе я позаботился. Оставалась сущая ерунда. Войти живым и выйти с живыми. Был бы набожным, покрестился, или молитву какую зачитал но чего не было того не было Новую в правую руку кинжал в левую руки трясутся твою ж мать нет пока разоружусь рано еще светится спрятал все в инвентарь потоптался на месте город почти мертв за то время что я тут стою мимо проехала лишь пара грузовиков к черту пора осмотреться оставаясь на почтительном расстоянии Я приметил некоторые вещи. Во-первых, я не вижу никакой охраны. Если я ее не вижу, совершенно не факт, что ее нет. Но пока просто держу это в голове. Во-вторых, пожарная лестница достаточно низкая, чтобы я мог до нее допрыгнуть. Вероятно, это может быть полезным. В-третьих, все окна и двери были заколочены, кроме одного единственного входа укрепленного вниз товарного подъезда с торца здания. Предполагается, что я войду внутрь именно через этот подъезд, а посему, как подсказывают мне инстинкты, войти следует через крышу. На предмет камер я был особенно внимателен, но не заметил ни единой, хотя бы маломальски заметной. Хотя и надеждами я себя о том, что войду и выйду незамеченным, не тешил. Последним, что я решил проверить перед вылазкой, добрался Леди Мэйн. И да, он добрался. Чистый, без рекламных наклеек, совершенно непримечательный транспорт. Издалека можно решить, что это просто частное авто. Аккуратно припарговался мордой к предполагаемому пути отхода. Отлично, вот пусть там и стоит. Пора. Я сплюнул, хрустнул шеей и плечами. И нырнул в переулок. Стараясь издавать минимум шума, я гуськом добрался до цели. Под основанием лестницы был разбросан различный мусор. Кажется, она давно не используется. Краска облупилась, вскрывая ржавые, вспухшие прутья. Заиндивевший металл обжег кожу, когда я подпрыгнул, чтобы дотянуться. Короткий скрип на тихой улице заставил меня слегка напрячься. Скрытная операция не может идти настолько безалаберно с моей стороны. Соберись, Майкл. Ты умеешь это делать. И делал множество раз в своей той прошлой жизни. Первые прутья преодолел на руках. Лишь едва касаясь носками ботинок, выемок между кирпичами. Без труда, с заметно возросшей силой, удалось взобраться наверх. Я... Перебираюсь через край лестницы, вжимаюсь в холодное покрытие крыши. Ничего необычного, ни охраны, ни турелей, ни дронов. Это радует. По крайней мере, пока что. Приподнялся, отряхнул налипший снег с одеждой ладоней. Размял пальцы и вооружился заново, благо доступ к инвентарю практически моментальный. Осмотревшись вокруг, единственным возможным путем оказаться внутри, Была шахта вентиляции. Важно еще и то, что две из трех труб, выводящие наружу отработанный воздух, коптили дымом. Внутри явно что-то горит. С помощью кинжала я сорвал замок на шахте вентиляции, приложив небольшое усилие и применив вихрь. Отскочивший навесной замок я поймал. Перебита у него была только функциональная часть. Еще сгодится. Проникнув внутрь крохотной комнатушки с единственным лючком, я навесил замок обратно на ушко. Как если бы со стороны казалось, что дверь заперта. Уже внутри, где стих вой метели, я расслышал приглушенную, хриплую музыку, отдаленные, неразборчивые голоса. Бар не пустует. Лючок у моих ног ведет вниз, в основное здание. Достаточно вскрыть его и спрыгнуть. Так я окажусь в технической комнате. А дальше, сориентируясь по ситуации, вероятно, прочесать придется все здание. Аккуратно отвинтив прикипевшие от ржавчины болты, решетку лючка я снял, отставил в сторону. Диаметра шахты вполне хватит, чтобы оказаться внизу. Стараясь действовать максимально тихо, по шахте я просто сполз под собственным весом. Лишь последний этап, прямо перед прыжком, не внушал доверия. От пола до моих ног добрых три метра. Мысленно приготовившись к худшему, я нырнул в темноту. «Ветошь! Долбаные тряпки навалены кругом!» «А черт, это не тряпки! Одежда! Твою ж мать!» Я приземлился бесшумно но лучше бы не знал, на что именно. Вероятно, тут у сборщиков своеобразная мусорка после сбора и отработки материала. Отсутствие света в этой крохотной технической комнатке играло мне на руку. Дверь приоткрыта на щелку, можно заглянуть, оценить обстановку. Что ж, это ожидаемо заброшенный полутёмный бар залитый приглушенным неоновым светом. Из-за не очень хорошо работающего местного генератора ленты пропускали тики, создавая жуткую атмосферу. Пыльный воздух подсвечивали эти редкие разноцветные вспышки. Воняло гнилью, гарью и дешевым алкоголем. Убранство тоже удручало. Переломанные столы и стулья, за редким исключением, Всюду бочки, раскуроченное убранство ранее популярного места в городе. В дальнем конце зала, за барной стойкой, вижу проход, встав в зону. Больше пока это место обзора мне ничего не дает. На удивление, в основной зоне противников было немного, двое. Переговариваются о чем-то, шастают туда-сюда. Выглядят напряженно. Дергано, что ли? Решаю обождать, пока мой выход из укрытия не будет самым эффективным, чтобы не нашуметь. Нервно поглядываю на таймер. Час с копейками. Нормально. Полный их круг по залу занял бы несколько минут, если бы они не решили залипнуть во входную дверь, которая была заколочена. Понял. Основные силы ждут меня не здесь. Эти на подстраховке если я вдруг решусь выковыривать доски, чтобы зайти за спину. Хвалю себя за выбор входа через крышу. Колоссально высокий навык скрытности позволил мне пробираться на корточках так, что под ногой не хрустнул ни один камешек или дощечка. Я оставался полностью незаметным. «Сраный берц его заданиями!» «Я должен был сегодня быть выходной», — причитал стоящий ко мне спиной. Он курил, держа одну руку у рта, а второй — на груди. А второй в это время нервно щелкал магазином какого-то оружия, и за спины не видно. Он его выдвигал и засовывал попеременно. — Хорошный, достал уже, без тебя тошно Там что-то важное у них сегодня, — ответил щелкающий сиплым и сильно прокуренным голосом. — Да побоку мне! Сидим тут, как идиоты, с жопы морозим. Даже бочку разжечь запретили, чтобы всех чертить, да во все! А ну, тихо! У меня ком! — цыкнул сиплый, готовясь принять вызов. — Моралес! — отвечает он на звонок. — Не, тишина. Можно мы уже? — Понял, ждем. Сначала жалобно, после удрученно сказал мужчина. Так, ну вот, похоже, и началось. До первого я добираюсь в два рывка, выныривая из тени, и тут же всаживаю клинок ему в затылок. Выдираю на свой привычный манер, затем одним шагом сближаюсь со вторым, и прежде чем он успел что-то понять, разоружаю его и захожу за спину. «Не звука сволочь!» — шепчу я, держа кинжал у горла, а дуло пистолета уперлось ему в бок. Ответом мне был короткий кивок. «Где пленники?» — спрашиваю я. Толчком подпихиваю его в бок оружием. «Какие? Тут дофига! Блин, не вали, а!» — законючил Сиплый, мгновенно превратившись из крутого гангстера в засанного подростка. — Здоровяк и рыжая, — уточнил я. — Ну, говори. — Таких... видел, да. Начал он еще более сипло, видимо, в горле пересохло. — В складе, вот там, подвал есть, спуск Он осторожно приподнял левую руку и указал мне за спину. В миг, когда я обернулся глянуть, куда он показывает, мне в ногу воткнулся нож. — Твою ж мать! Не заметил, что у него, кроме ствола, было еще что-то. Я стиснул зубы от боли и тут же успокоил несмышленого коротким движением руки у горла. Хотя, подозреваю, он знал, что я его не отпущу. Пущенная по кромке лезвия кровь быстрыми каплями забарабанила в пыльный, грязный, бетонный пол. «А молодец! Ни звука не проронил!» Я же свирепел еще сильнее. Теперь дырка в ноге. Получен урон. Семнадцать. Оставшееся здоровье. Сто шестьдесят три из ста восьмидесяти. Примотать, как назло, нечем. Хотя, почему? Наклонился к первому трупу. Обрезал длинный лоскут из его футболки. И им рану пока и перекрыл. Больно да скрежет зубовного. Прямо сейчас хотелось расстрелять трупоты, падла Просто выместить злость. Но нужно держаться. Осмотревшись вокруг, с удивлением обнаруживаю на барной стойке пару электрошоковых гранат и дымовую шашку. Я и не знал, как такие штуки выглядят, да и система подсказала. Закидываю в инвентарь. Авось понадобится. Следующим шагом Был вход к помещениям в персонала. Это сразу за барной стойкой, почти облупившаяся надпись «Step only» недвусмысленно намекала на дальнейший маршрут. Прокрадываюсь туда, стараясь не зацепить под стойкой множество битого стекла. И на стене, в слепой от меня точке, замечаю электрический щиток. Управление освещением в этой зале. Бессмысленно, пусть лучше так остается. Дверь оказалась не заперта, только открывал я ее едва ли быстрее, чем по миллиметру. Металлический порожек норовил заскрежетать по захламленному полу, чем сильно усложнял мой тихий заход. Что ж, терпение, время еще есть. Наконец, дверь открыта достаточно, чтобы протиснуться. гол генератора нарастал. Найти б его, будет неплохим подспорьем. Узкий коридор, проржавевшие стеллажи и сломанные палеты. Двери друг напротив друга, все открыты и явно давно не используются по назначению. С тех времен, как этот бар функционировал. Стараюсь идти на звук, хотя бы посмотрю, что смогу сделать с местной электроэнергией. Безуспешно. Генератор мне найти не удалось. Хотя дребезжит уже сильно. И чего крался? спрашивается, раз тут так шумно оказалось. Но Береженова, как говорится... Удалось отыскать дверь в подвальные помещения. Об этом также символизировала табличка на уровне глаз. Потянул на себя, дверь поддалась. Делаю глубокий вдох, ожидая неприятностей. Нет, открылась, спокойно, дальше просто лестница вниз. Тухлятиной запахло кратно сильнее. Возникло желание найти респиратор или хоть тряпочкой какой прикрыться, но пока терпим. Смрад резал глаза все сильнее, с каждой ступенькой спуска. Натуральная скотобойня, блин. Внизу меня ждала еще одна дверь. С участившимся сердцебиением я толкнул дверь уже от себя. Едва-едва, чтобы взглянуть на происходящее внутри. Слышу щелчок. «Твою мать!» — выкрикнул я, врываясь за дверь на последнее мгновение. За мной разорвалась спрятанная граната, активированная растяжкой. Взрыв сотряс стены. У меня из легких выбило воздух. Каменное крошево врезалась в спину сквозь плотную куртку. Обожгло, словно углями. Я отлетел к стене. Крепко приложился плечом, но загасил инерцию и, по большому счету, остался цел. В ушах сильно звенело, к горлу подкатил комок. Держаться! В темном до этого момента помещении последовательно раздались две вспышки. Одна от взрыва, вторая от зажженных ламп под потолком. Это один из сборщиков, ехидно скаля, сдернул рубильник. Ждали, соки Пятеро. Упыри, как на подбор. Один другого краша. Вооружены, чем попало, но мне это и не важно. В руке оказывается дымовая шашка, которую я тут же вскрываю и на пол, пока не очухались. С шипением, облаком плотного дыма, заволокло все пространство. Стрелять теперь смысла нет. Меняю нову на второй кинжал и пригибаюсь от шальных попыток прострелить в туман. А они последовали незамедлительно, едва эффект неожиданности сошел на нет. Над головой засвистело, в бетонную стену забарабанили многочисленные свинцовые пилюли. «Ва — Ва-ва-ва-лите-е-га-га-га! — заикался кто-то в дыму. По меньшей мере, две гашетки зажали. Надеюсь, высушить свои магазины, а меня так мимоходом превратить в решето. пригнувшись максимально низко в развеивающемся дыму нащупал валяющийся огнетушитель подтянулся к нему дернул за чеку и рывком толкнул его в столпотворение двумя выстрелами из ноы усиленными вихревыми пулями давление из баллона я стравил. а эффективное поражение осколками удивило даже меня хорошо рвануло довершил диверсию шоковой гранатой отжал кнопку предохранителя сдернул чеку на манер боевой, индикатор заряда мгновенно подскочил на небольшом вертикальном табло. Бросил ее, метя примерно в центр. Новая вспышка, многократно усиленный разряд, осветил помещение, как в самую яркую грозу. Электрические дуги после детонации по остаточному принципу бегали в воздухе, постепенно затихая. Во взвесе порошка из огнетушителя электропроводность воздуха сильно возросла Запахло жареным, причем буквально. Не пострадал я в этой ловушке чудом, но зато нашумел. «Ассасин, черт бы меня побрал!» Когда суматоха чуть-чуть стихла, по коридору услышал еще несколько бегущих сюда человек. «Ожидаемо!» Хотя бы явятся перед лицом, судя по источнику звука. Сменив кинжалы на два пистолета, что были отобраны еще на свалке и дожидались своего часа у меня в инвентаре. Я применил вихрь на оба оружия. А затем, едва очертания в дыму возникли в коридорах подвала, высадил туда обе обоймы. в нове так и оставалось всего несколько патронов, потому его решил не использовать. Зато оба магазина по восемь патронов расстрелял с двух рук. Звуки стихли. Выбросил, отработавший свое стволы. Магазины я к ним все равно не найду. Осмотрел тела сборщиков. Взрыв был сильный. Кого-то прибило осколками баллона. Вон в шее торчит увесистый кусок. Остальных слегка посекло. Но довершило дело шоковая граната. Такие, как правило, используют против техники или кратковременного паралича. Но такое сочетание обрела убойную силу разжился еще двумя пистолетами с полными обоймами. а вот по мне, мнепалили из чего-то скорострельного франкенштейны собранные на коленке к тому же почти опустошенные навык повышен стрельба два из ста смахнул уведомление не до него меня очень беспокоит что я до сих пор не нашел друзей а вот врагов здесь Будет совсем скоро просто немерено. Хотя в таймере запас оставался, для меня, по сути, счет шел уже на минуты. В очередном узком коридоре, где я уложил троих почти наугад, была развилка. Либо прямо, в дверь, либо налево, дальше по коридору. Дергаю ручку двери перед собой. Заперто. На, глухо. Дверь массивная, металлическая. Можно попробовать вскрыть, но нужно ли? Бегу налево. Коридор без других дверей и ответвлений. Мигающий под потолком диодные лампы, да мусор под ногами. В руках пистолеты, передо мной дверь. Скрываться уже нет особого смысла. За дверью меня ожидала омерзительная картина. Бывшее помещение холодильника было переделано под хирургическую операционную. Именно тут сборщики и разживаются своим основным товаром. Все затянуто пленками, какая-то аппаратура пикает и мигает, сбивая меня с толку. Кушеток двадцать я насчитал, по обе руки. Почти на каждой раскуроченное тело человека. Сволочи! Буду уходить, спалю здесь все. Подумал я, осторожно пробираясь между кушетками, тентами из полиэтилена. И, стараясь не наступать на толстенные жгуты проводов на полу. Миновав холодильник, я уже было поверил в то, что скоро все это кончится. Дверь распахнулась на себя. Я увидел в большой комнате с двухъярусным балкончиком два пыточных кресла, на которых были мои обессилившие товарищи. Я шагнул внутрь, на мгновение позабыв о безопасности, и тут же поплатился. Мою грудную клетку с хрустом проломил гигантский молот, напоминающий отбойный, только на рукояти арматуре. Меня отбросило обратно в холодильник. Несколько раз перевернуло кубарем, и только распластавшись на полу животом, я смог поднять голову и взглянуть, что это было. Получен урон 72. Оставшееся здоровье 92 из 180. Чернокожий великан, размером не меньше, чем Илья, был вооружен этим самым молотом, с желто-черными предупреждающими полосками на основании. Он улыбился так широко, издевательски, от уха до уха, что хотелось встать и доделать эту улыбку до конца, чтобы это не было эпитетом, но не моглось. Досталось так крепко, что я и вдоха сделать не мог. Лишь бессильно пускал кровавые слюни в попытке втянуть хоть немного кислорода. За спиной черного, над землей, парила девчонка, а в воздухе ее поддерживали плазменные ярко-оранжевые всполохи, окутывающие ее от голых пяток до и сине-черных волос. Она лишь надменно пялилась на меня, горделиво вскинув свой острый, юный носик к потолку. «Майкл!» Ты должен встать. Эти шутить не станут, — подумалось мне, пока я подсознательно, судорожно перебирал варианты, как же мне поступить.